восьмая. Неплохая винтовка. Сержант с интересом рассматривает мой трофей. СВД еще довоенная. Оптика вроде в порядке, хоть и слегка мутновато. И даже ствол в приличном состоянии. Не могу сказать, что точность у нее высокая, но зато сделан планетарный винтовочный патрон 762. А это важно. Ко всякой экзотике сейчас боеприпасы найти. Большая проблема. За некоторыми патронами даже в столицу ездить приходится. И стоят они столько, что 10 раз подумаешь, а надо ли оно. Стрелять ты из нее умеешь? Пока не пробовал. Строить из себя знатока снайперского дела я не вижу никакого смысла. У меня вообще опыт обращения с огнестрелом весьма скромный. Не доверяет, значит, тебе деревенское начальство серьезное оружие. Сержант смотрит на меня с легкой усмешкой. Однако сейчас ты обвешан стволами по самой некуда. Трофеи. Я обозначаю легкое пожатие плечами. Последние дни выдались несколько неспокойными. Да уж, мрачнеет стражник, у которого недавние воспоминания вызывают исключительно негативные эмоции. Не желаешь продать винтовку? Тебе ее после возвращения в деревню все равно придется сдать твоему шерифу. А я могу заплатить раза в два больше, чем ты от него получишь в качестве компенсации. Семь тысяч тебя устроит. Сейчас раннее утро, и мы готовимся к выходу из Александровки. Сержант понимает, что до привала поговорить со мной у него не получится, потому и делает свое предложение, пока есть такая возможность. Логика в его словах, безусловно, присутствует. Вот только до возвращения в Корбово еще нужно дожить, и трофейное СВД мне в этом станет неплохим подспорьем. «Ты ведь разведчик!» — приводит новый довод сержант. «Зачем тебе снайперка, с которой ты обращаться-то толком не умеешь? Револьверы — это я понимаю, а винтовка тебе только мешать будет». Я подумаю. Отметать сходу предложение сержанта я не хочу. Пока ничего обещать не буду, но, может, и договоримся. Ну, подумай. Кивает сержант и, видимо, опасаясь, что я все-таки могу отказаться, решает добить меня еще одним аргументом. Если хочешь, вместо половины оплаты могу рекомендовать тебя нужным людям в особой канцелярии в качестве кандидата в охотнике за головами. Я узнал убитых тобой минометчиков и снайпера. За ликвидацию каждого из них в канцелярии назначена награда. Головы минометчиков оцениваются в тысячу монет каждая. За снайпера дадут полторы. Правда, на слово тебе никто не поверит. А вот с моим подтверждением и доказательством в виде винтовки совсем другое дело. Я знаю, как подать это правильно, чтобы чиновники барона не отвертелись от выплаты награды. Но тут уж извини, деньги пополам. Устраивает тебя такой вариант? По награде за бандитов более чем. А вот по поводу того, чтобы стать охотником за головами, мне нужны подробности. «Зачем мне это?» «Вот деревня!» В голосе сержанта звучит досада. «Охотник за головами — это не должность, а статус, дающий, помимо прочего, право на владение огнестрельным оружием. И на его применение, естественно, тоже. К тому же для охотника за головами всегда открыт доступ в любые населенные пункты. Ну, кроме столицы. Туда просто так никого не пускают». «И как этот статус получить?» Нужно уничтожить несколько врагов барона, за которых в канцелярии назначена награда, и иметь необходимые рекомендации. Формально первому требованию ты уже соответствуешь. Одного бандита взял живым, еще троих убил в бою. Вот только решение все равно принимает специальная комиссия, и не факт, что оно будет положительным. Как думаешь, даст тебе рекомендацию представитель вашего старосты? Как его, Федор, кажется? Да, Федор. Нет, не даст. Вот тут и оно. А я могу тебя рекомендовать. И поверь мне, слово сержанта баронской стражи будет значить для комиссии намного больше мнения мелкого деревенского торговца. К тому же что-то мне подсказывает, что Игнат, ваш старший караванщик, тоже не откажет тебе в рекомендации. Особенно, если я его дополнительно об этом попрошу. Отказаться от такого предложения я не готов. Винтовку, конечно, жалко. Но уж очень заманчиво открываются перспективы. Вот только наверняка есть у всей этой истории подводные камни. Так что, прежде чем согласиться, я решаю задать еще один вопрос. А какие-то минусы у статуса охотника за головами есть? Может, какие-нибудь обязанности перед особой канцелярией возникают? Или специальные взносы в казну платить надо? Ничего такого нет, качает головой сержант. Но минусы имеются, тут ты прав. Лихие люди охотников за головами очень не любят. И если ты выберешь этот путь, лучше тебе в их руки живым не попадать. Умирать будешь долго и очень нехорошо. Неприятно, конечно, но я, пожалуй, согласен. Винтовку передам тебе в городе, когда уладим все вопросы с особой канцелярией. Договорились. Сержант явно доволен заключенной сделкой. С меня за винтовку будет еще три а с тебя половина награды за минометчиков и снайпера. Получишь новый статус, тогда и рассчитаемся. Выходим еще затемно. Прямо у Александровки нападения бандитов можно не ждать, так что я решаю провести небольшой эксперимент и захватываю с собой в дозор винтовку. Больше всего меня интересует ее четырехкратный прицел. Пока темно, хочу проверить, как в сочетании с нашей земной оптикой работает мой амулет, расширяющий возможности зрения. Павла отправляю проверять местность слева от дороги, а сам беру себе правую сторону. Там есть удобный холмик, откуда тракты, ближайшей окрестности будут хорошо просматриваться во все стороны. Когда оказываюсь на вершине, край неба уже начинает светлеть, но тракты, прилегающие к нему заросли, все еще лежат в густой тени. Вся местность вокруг — слегка всхолмленная равнина, покрытая островками кустов и отдельными рощицами. В поле моего зрения как минимум четыре возвышенности, с которых потенциальному шпиону было бы очень удобно наблюдать за трактом. Поднимаю винтовку и поочередно оглядываю их в прицел. Амулет работает без сбоев, хотя я, честно говоря, опасался, что его действие как-то ограничено расстоянием. Однако мелкое зверье в двух сотнях метров от меня видно в оптику так же хорошо, как невооружённым глазом на дистанции в 50. Всяческие ежики, белки и зайцы отчетливо светятся в инфракрасном диапазоне. А вот и кто-то покрупнее. Правда, дистанция великовата, и деталей толком не разобрать, но мерцающее пятно не движется. Человек или зверь засел в зарослях недалеко от тракта, примерно в полукилометре впереди, причем не с моей стороны дороги. По идее, это зона ответственности Павла, но я ведь его командир, так что в любом случае отвечаю за все. К тому же нет у меня уверенности, что денинский разведчик с этой проблемой справится, если, конечно, я сейчас вижу в прицел не какого-нибудь случайно забредшего сюда копытного, а еще одного лазутчика противника. Павла я, кстати, тоже отлично вижу. Он продвигается метрах в 50 от дороги, и до обнаруженного мной теплового пятна ему идти еще минут 7-8. Приходится немного ускориться. Проверять, чем закончится встреча моего подчиненного с потенциальным врагом, мне совершенно не хочется. Если это шпион, то, скорее всего, он просто тихо уйдет глубь зарослей, пользуясь еще не до конца рассеившейся темнотой. Вот только противник может оказаться не лазутчиком, а диверсантом, и тогда расклад может быть уже совсем иным, причем сценарии вырисовываются, один другого неприятнее. Светает довольно быстро, и к моменту, когда я преодолеваю три четверти расстояния до цели, видимость на открытых участках местности становится уже вполне приемлемой. Звук выстрела разрывает утреннюю тишину совершенно неожиданно. Я даже вижу вспышку в зарослях, причем именно там, где мерцает тепловая аномалия. Один из бойцов головного дозора вскрикивает и припадает к холке лошади. Двое его товарищей скидывают винтовки, но цели они не видят, а вот сами сейчас представляют собой отличные мишени. Впрочем, враг больше не стреляет. Тепловое пятно приходит в движение и начинает удаляться от тракта. Я вижу, как Павел переходит на бег, пытаясь преследовать противника. Но даже если ему удастся его догнать, поединок разведчика, вооруженного одним лишь револьвером, и стрелка с хорошей винтовкой вряд ли может закончиться для моего единственного подчиненного чем-то позитивным. Я нахожусь на пологом склоне очередной возвышенности, и врага вижу неплохо, но до него больше двух сотен метров. Для моих нулевых навыков снайперской стрельбы, да и вообще обращений с винтовкой, это очень много. Тем не менее, давать противнику уйти безнаказанным я не собираюсь. Вокруг кусты, и вести огонь лежа или с колена я не могу. Приходится стрелять стоя. Теорию я знаю, но практика это совсем другое. И все же я пытаюсь следовать когда-то прочитанным и уже частично забытым наставлением. Ремень захлёстнут на магазин винтовки и за левый локоть, так что значительная часть веса оружия приходится именно на него. Винтовка, мой центр тяжести и каблуки сапог находятся на одной прямой, Если нарушить эту линию, ствол начинает гулять вправо-влево. Он, конечно, и так гуляет, но есть надежда, что это не столь уж критично. Ветра практически нет. И это хорошо, хотя на такой дистанции он и не должен особо мешать. Впрочем, плохому танцору могут мешать самые неожиданные факторы. Выстрел. Отдача бодает меня в плечо. Ствол слегка задирает вверх, но я быстро восстанавливаю равновесие. Похоже, промах. Во всяком случае, противник продолжает бежать, как и раньше. Выстрел. Снова мимо. Снайпер из меня пока как из дерьма, пуля. Выстрел. Враг спотыкается, резко дергается в сторону, однако скорости не снижает. Павел продолжает его преследовать, но он еще довольно далеко, и я надеюсь, что ему хватит сообразительности не перекрывать мне линию стрельбы. Выстрел. Снова мимо, но, похоже, пуля проходит совсем рядом. Во всяком случае, враг внезапно прыгает вправо. В магазине остается еще шесть патронов, и я выпускаю 5 из них, пытаясь попасть в верткую цель. Пятый выстрел оказывается совсем удачным. Враг падает и катится по земле, но снова поднимается и уже заметно медленнее продолжает бежать. Последний патрон дает осечку, и пока я перезаряжаю оружие, враг успевает скрыться за небольшим пригорком. В попытке изловить диверсанта к Павлу присоединяется один из бойцов головного дозора, второй занимается нашим раненым, вот только поймать врага им так и не удается. На лошади ушел! Морщись от досады, сообщает Павел, выйдя на тракт к подъехавшим к месту событий Игнату и сержанту баронской стражи. Она у него за пригорком была привязана. Вот только это и нашли. Павел протягивает Игнату, заляпанную кровью, винтовку. Похоже, диверсант ее бросил, когда получил второе ранение. Я почти уверен, что попал в него дважды, однако оба раза раны оказались слишком легкими, чтобы помешать врагу сбежать. Да, стрелок из тебя, Белов, разочарованно произносит сержант. Впрочем, для первого раза не так уж и плохо, особенно с учетом совсем не полигонных условий. Пожалуй, даже очень неплохо, если подумать. Дрянное освещение, да еще кусты эти. Стрелял из какого положения? Стоя? Тогда тем более неплохо. Мог и вообще ни разу не попасть. Кстати, почему выстрелов было только 9? Осечка. Понятно. Так они научились мы патроны нормальные делать. Даже для снайперов без брака на магазин не набрать вообще-то хорошо отработал. Как смог засечь его по единственному выстрелу? Я в нужную сторону смотрел. Там пару раз подозрительные движения и в прицел видел, но из-за плохого освещения не мог рассмотреть подробности. Шел как раз туда, где диверсант стрелять начал. Диверсант? С нотками непонимания в голосе переспрашивает Игнат. Ну а кто же еще? Вместо меня отвечает сержант. Ни один шпион не стал бы первым открывать огонь по головному дозору. У этого бандита была совсем другая задача, и твой разведчик это сразу понял, потому и назвал его диверсантом. Думаю, подобные атаки будут повторяться. Нас, похоже, хотят задержать. На ваш караван уже устроили одну очень серьезную засаду, в которую в итоге вместе с вами попал мой отряд. Теперь, похоже, готовят новую, но на это нужно время. Вот главарь банды и послал одного из своих подельников обстрелять дозор». «Это заставит нас снизить скорость движения и еще тщательнее проверять прилегающие дороги окрестности, что бандитам и нужно. Уверен, такие нападения одиночек или малых групп будут повторяться. Так может, нам стоит вернуться в Александровку?» – предлагает, на мой взгляд, вполне разумное решение Игнат. «У меня тут вообще-то торговый караван, они не на прорыв войсковая часть с тяжелым вооружением и средствами усиления. В таких условиях продолжать путь – это гарантия нарваться на совершенно неоправданные потери». Пошлем в город Гонцов, и барон отправит сюда сильный отряд, который быстро покончит с бандой, а заодно эвакуирует ваших раненых. Вот тогда и можно будет снова выйти на тракт. Боюсь, этот вариант главари их людей тоже предусмотрели. Обдумав слова старшего караванщика, отвечает сержант. Александровка — совсем небольшая деревня. Если дать бандитам время, они могут решиться на штурм. Ты мне лучше вот что скажи, Игнат. С чего это они так прицепили к своему каравану? «Неужели только из-за пленного лазутчика?» «Он, конечно, личность среди них известная, но чтоб так переть, не считаясь потерями, это как-то очень необычно для подобной швали». «Лихими людьми командует кто-то, пользующийся в их среде, очень серьезным авторитетом». Решаюсь я влезть в разговор начальства. «Я его не видел, но во время нападения на караван он почти мгновенно остановил хаос, который возник после того, как я подал тревогу и обстрелял их засаду. Да и сама засада была подготовлена очень тщательно». «Это точно», — мрачно соглашается сержант. «Так вот», — продолжаю я свою мысль, — «я уверен, что Лазутчик — один из главарей этой банды, и, видимо, на него у лихих людей завязано что-то очень важное. Его бы допросить с пристрастием, тогда, возможно, все станет понятнее». «Его нельзя потрошить по полной», — с сожалением отвечает сержант. «Таких пленников предписано доставлять для допроса в особую канцелярию. Там свои специалисты есть, которые мертвого разговорят. Но это не главное. Очень может быть, что информация, которую он выдаст под пытками, совсем не предназначена для наших с вами ушей, и последствия подобного самоуправства нам с вами могут сильно не понравиться. К тому же один из главарей не пошел бы сам следить за вашим караваном. Хотя, если он при этом еще и их лучший следопыт, тогда, наверное, такое возможно. И все-таки я бы вернулся и отправил гонцов в город. Продолжать настаивать на своем варианте Игнат. Риск при этом всяком меньше, чем если пойти дальше. Бандиты ведь могут и еще несколько фугасов заложить, да имена мед они с собой унесли. Перехватят твоих гонцов, Игнат. Мурщится стражник. Даже если нет, что вряд ли, то времени на дорогу до города у них уйдет слишком много. А там пока примут решение, пока снарядят отряд. В общем, прибывшая помощь, скорее всего, найдет Александровку, уже разграбленной и сожженной. «Я слушаю спор сержанта с Игнатом и пытаюсь убедить себя в том, что возникшая у меня мысль, опасный бред, способный очень сильно мне навредить. Вот только они оба правы. Игнат совершенно справедливо не хочет идти дальше, а сержант вполне трезво оценивает невеликие шансы Александровки отбиться от атаки крупной банды, имеющей на вооружении миномет, а может и еще что-то более опасное. Какой бы вариант эти двое ни выбрали, погибнет очень много людей». Да и мои личные шансы остаться в живых в этой бойне весьма невысоки. Я могу быстро доставить сообщение в город и пройти мимо любых засад бандитов. Негромко говорю я, предварительно убедившись, что кроме Игната и сержанта меня никто не слышит. «Это каким же образом?» С неприкрытым сомнением спрашивает сержант. «Змеиный лес». Мой голос звучит спокойно, но внутри у меня все сжимается. «Я могу пройти короткой дорогой и провести с собой одного человека. Максимум двоих». «Но это будет дополнительный риск». Сержант и старший караванщик секунд 10 молча смотрят на меня, будто ожидая продолжения, но я молчу. И тогда Игнат решает нарушить затянувшуюся паузу. «Не знаю, как ты, сержант, а я ему верю», — твердо произносит он, обращаясь к стражнику. «Если Белов говорит, что пройдет через змеиный лес, значит пройдет». Сержант, оценивающий, смотрит на меня, мысленно прикидывая возможные варианты и их последствия. «Я пойду с тобой». Наконец принимает он решение. Без меня никому неизвестному деревенскому охотнику поверит далеко не сразу. Да и к нужным людям тебя пропустят только после долгих разбирательств. Разворачивай караван, Игнат. Мы возвращаемся в Александровку. Не думаю, что нам там будут рады. Перспектива отбиваться от пришлой банды вряд ли придется местным по вкусу. Но отказать в убежище людям барона и их спутникам они, естественно, не рискнут. Игнат с явным облегчением начинает отдавать необходимые приказы. А сержант вновь разворачивается ко мне. Готовься, охотник. Выходим через час после возвращения каравана в Александровку. Стоило бы отправиться прямо сейчас, но мне еще нужно решить все вопросы со здешним старостой. До реки Черная мы добираемся на лошадях и сопровождает нас небольшой, но хорошо вооруженный отряд. В реке полно рыбы. Александровские рыбаки регулярно ставят здесь сети. Лодок у них по берегам припрятано немало, так что с переправой у нас с сержантом проблем не возникает. А вот дальше мы идем уже вдвоем. Местные на этот берег предпочитают не соваться. «Добро пожаловать в Змеиный лес, сержант!» Вид изрядно напрягшегося стражника вызывает у меня невеселую улыбку. «Я хорошо помню, как сам, будучи еще совсем зеленым пацаном». Начинал осваивать это опасное место, о котором всегда ходило множество слухов и всяческих страшилок, зачастую имевших под собой вполне реальную основу. Ощущения были не из приятных, так что своего спутника я отлично понимаю. «Веди, охотник!» — сосредоточенно кивает сержант. «Я так понимаю, ты здесь далеко не впервые. Так что пока в нормальные места не выйдем, ты командир. Конкретно здесь, в этой части леса, мне приходилось бывать нечасто». Я не пытаюсь строить из себя всезнающего гуру. Но как обнаруживать и обходить опасные участки, мне известно. Просто держись сразу за мной и мгновенно выполняй любые мои команды, какими бы глупыми и нелепыми они тебе не показались. Как тебя зовут, сержант? Евгений. Не слишком охотно отвечает стражник. Евгений Кротов. Но у нас на службе принято обращение по званию. В крайнем случае по фамилии, правда это чаще к рядовым. Ну, я-то не у вас на службе. Но если тебе привычнее по званию, буду называть тебя сержантом. Как хочешь, лишь бы делу не мешало. Давай за мной. Здесь пока относительно безопасно, но в Змеином лесу никогда нельзя быть ни в чем до конца уверенным. Часто сюда ходишь. Ценные артефакты в деревенских огородах обычно не растут, а я предпочитаю добывать именно их. Вообще-то, сержант, я с этим нашим походом очень сильно подставился. «Мой старосты, да и шериф тоже, с меня шкуру спустят, если узнают, что я регулярно промышляю в этих местах. У нас в Змеиный лес можно ходить только с их письменного разрешения, а потом детально отчитываться о каждой вылазке. Когда вернемся в Коробово, Федор, сын нашего лавочника, молчать точно не станет. И о том, какой именно дорогой я повел тебя в город, настучит нашему начальству обязательно». «Я так понимаю, получением разрешений ты пренебрегаешь?» «Приходится». У меня очень непростые отношения с сыновьями нашей деревенской элиты. Так уж сложилось еще с детства. Так что знать, куда я хожу, им совершенно не следует». «Да я в курсе уже», — кивает сержант. «Игнат рассказал, за кого тебя в твоей деревне держат. По мне так твои односельчане просто идиоты. Но это ваши дела, я в них лезть не буду. А Что касается последствий нашего похода, можешь не дергаться. Если дойдем, обратно ты вернешься уже охотникам за головами». А этот статус от многого тебя защитит. Ты станешь человеком барона, пусть и не принятым в штаб особой канцелярии, но действующим по ее лицензии. И за твои мелкие грешки, а поверь мне, они действительно мелкие. Никто тебя больше не тронет. У нас за твой рейд по тылам банды и ликвидацию минометчиков и снайперы ты был бы уже как минимум капралом и получил бы отказанные хорошую премию. Впрочем, награду за их голову ты и так получишь. Да и ваш Игнат, я думаю, тоже не поскупится, хоть ты и не из его деревни. Надеюсь, ты прав. Я немного замедляю шаг и предупреждающе поднимаю руку. Все, сержант, прекращаем посторонние разговоры. Дальше только по делу, и чем тише, тем лучше. Принято. слышно отвечает Евгений, не задавая больше никаких вопросов. Минут сорок мы молча идем след в след, в основном используя звериные тропы, но иногда двигаясь прямо через бурелом. Дважды я останавливаюсь и подолгу вслушиваясь в шум леса, после чего резко меняю направление движения. Все эти замирания на месте – спектакль для сержанта. В выборе маршрута я руководствуюсь интуицией и чувством опасности, а иногда и спонтанно активирующимся состоянием обостренного восприятия. Знать о моих способностях стражнику совершенно не обязательно. Я и так рассказал ему больше, чем мне бы того хотелось. Сержанту я не соврал. Эту часть змеиного леса я знаю не слишком хорошо. Для добычи достаточно дорогих артефактов мне хватает и более знакомых мест, изучать которые я начал еще в детстве. Вот только сейчас передо мной стоит совсем другая задача. Мне не нужно лезть туда, где водится редкая и ценная добыча. Нам, сержантам, нужно просто пройти лес насквозь, причем как можно быстрее. Так что участки местности, от которых веет серьезной опасностью, мы будем просто обходить стороной. Хороший план. Однако совсем недавно я в подобной ситуации умудрился оказаться на минном поле, выставленном големом тайкунов. Так что загадывать наперед, конечно, можно, а вот быть уверенным, что все пройдет гладко, увы, нет. Змеиный лес неоднороден, есть в нем относительно спокойные места, а есть бывшие укрепрайоны, где концентрация всякой магической или техногенной нечисти может зашкаливать за все разумные пределы. Сейчас мы идем, старательно обходя все известные мне места наиболее интенсивных схваток между тайкунами и кибами. Несколько раз я порываюсь бросить вперед локационный импульс, но каждый раз меня что-то от этого удерживает. Столь странная нерешительность в достаточно простого решения уже начинает меня напрягать, но идти против своей интуиции я не хочу. Скорость движения снижается. Я непроизвольно замедляю шаг, пытаюсь понять, что мне не нравится в окружающей обстановке. Вроде нет никаких признаков подступающей угрозы, но идти дальше мне все больше не хочется. «Белов, что происходит?» Негромко спрашивает сержант, уже почти уткнувшись в мою спину. «Пока не знаю», — отвечаю я одними губами. «Но, похоже, дальше идти нельзя. По крайней мере, пока». Мы осторожно сходим с тропы и замираем на месте. Я чувствую, что амулет у меня на груди начинает слегка нагреваться, а в рюкзаке, где лежит шарообразный конструкт тайкунов, происходит какое-то шевеление, причем не на физическом, а на энергетическом уровне. «Ложись!» — шепотом приказываю я сержанту и тут же сам плавно опускаюсь на слой влажной опавшей листвы. Откуда исходит потенциальная угроза, я не имею ни малейшего понятия, поэтому пытаться скрыться за каким-нибудь деревом или пнем совершенно бессмысленно. Вокруг определенно что-то происходит, но что именно, я пока понять не могу. Нужно отдать должное сержанту, он выполняет мою команду без всяких сомнений и задержек. На земле он оказывается чуть ли не раньше меня. Правда, при этом он лихорадочно вертит головой, пытаясь понять, что заставило меня отдать такой приказ. «Замри!» — шиплю я на Евгения. Амулет уже ощутимо припекает кожу, а сквозь ткани рюкзака мне в спину впиваются все усиливающиеся волны странных энергетических вибраций. Оба конструкта тайкунов живут какой-то своей собственной жизнью, совершенно не интересуясь, нравится ли это их хозяину. По моему телу от пяток к макушке проходит волна прохлады, и воздух вокруг меня начинает слегка дрожать. Я не сразу понимаю, что происходит, но секунду спустя приходит осознание, что с чем-то подобным я уже встречался. Вот только сейчас я нахожусь не вне, а внутри этого явления. Меня окружает такая же маскировочная полусфера, которую шарообразный артефакт создавал вокруг лазутчика лихих людей, следившего за нашим караваном с вершины холма. Маскировочный полок накрывает не только меня, но и Евгения. Правда, сержант находится внутри полусферы лишь частично. Его ноги и правая рука остаются за ее пределами. Я быстро смещаюсь ближе к распластавшемуся на земле стражнику и жестом приказываю ему сохранять неподвижность. Я, конечно, совсем не в восторге от внезапной активности, самостоятельно проявленной моими артефактами, но что-то мне подсказывает, что сработали они не просто так. Я долго думал над тем, что произошло в таверне, когда шар тайкунов вступил во взаимодействие с конструктом, показанным мне Игнатом. После этого случая я стал ощущать свой трофей совсем не так, как раньше. Он начал отзываться на прикосновение. И мне пришла в голову мысль, что странный веер, добытый одним из дининских охотников, это некий инструмент для настройки моего шара на нового хозяина. Сам не понимая, что делаю, я провел какой-то ритуал, в результате которого шарообразный конструкт признал меня новым владельцем, а заодно настроился и на взаимодействие с моим амулетом. Игнат тогда ничего не понял и просто не заметил довольно красочного ритуала. Вот и сейчас сержант, похоже, не видит окружавшей нас маскировочной полусферы. А вот мне ее границы видны прекрасно, но меня сейчас больше беспокоит не механизм этого явления, а причина активации артефактов. Минут пять мы лежим неподвижно, и сержант, не видящий никакой внятной угрозы, уже явно начинает терять терпение. Нарушать команду «Замри» и задавать мне вопросы он не рискует, но в его взгляде легко читается непонимание моих действий. Я и сам не знаю, что происходит, однако усиленно делаю вид, что полностью контролирую ситуацию. Ветви густого подлеска метрах в ста от нас расступаются, и на относительно открытом месте появляется нечто, скрытое слегка струящимся полупрозрачным маревом. Это точно не изделие тайкунов. Их големы выглядят иначе. Я не сомневаюсь, что перед нами боевая машина Кибов, но пока даже приблизительно рассмотреть ее контуры мне не удается. Понятны только размеры. Опасный гость не слишком велик и передвигается, похоже, на нескольких суставчатых конечностях. Сколько их разобрать не удается. Техногенное создание какое-то время стоит неподвижно, словно осматриваясь, а потом начинает неторопливое движение в нашу сторону. Судя по безумному взгляду сержанта, он видит то же, что и я. Хорошо, хоть его руки не тянутся к оружию. Его автомат АК-15, штука довольно мощная, но боевого робота Кибофон он точно не возьмет. Даже будь у него в магазине патроны военного производства, рассчитывать можно было бы разве что на пару царапин на броне. А с нашими современными поделками так и вообще без шансов. Техногенная тварь Кибов идет не совсем к нам, но дистанция все равно сокращается. Контуры робота начинают все четче просвечивать через выставленный им полок маскировочного поля. Судя по всему, это стараются мои артефакты. Невооруженным глазом я бы ничего не рассмотрел. Что интересно, на сержанта их действие тоже распространяется. Видимо, сказывается то, что он находится внутри сферы, скрывающей нас от врага. Не удивлюсь, если то, что мы видим, это лишь проекция, создаваемая артефактами на ее внутренней поверхности. Проекция, в точности отображающая то, что происходит за пределами сферы. Тварь медленно приближается. Я уже четко различаю, что ног у нее 4 и размером она с крупную собаку. На спине боевого робота видна дискообразная башенка, очень неприятно напоминающая Гаус Мину. Что-то мне подсказывает, что и принцип ее действия примерно тот же. Если эта дрянь нас обнаружит, мы тут же будем нашпигованы пластокерамическими поражающими элементами. Моё чувство опасности начинает злобно ворчать. Сокращающаяся дистанция не только дает мне возможность рассматривать устройство Кибов все детальнее, но и повышает шансы твари обнаружить нас. Мы лежим, изображая из себя окружающий ландшафт, и она медленно движется, так что у нас есть какое-то преимущество, но с некоего критического расстояния оно перестает работать. Я знаю, что давать боевому роботу пересечь эту невидимую границу нельзя, но у нас нет оружия, способного ее остановить. То, что я делаю в следующую секунду, в первый момент мне самому кажется настоящим безумием. Мой взгляд буквально впивается в неторопливо идущего к нам робота Кибов, словно во всех деталях запечатлевая в моем сознании его образ. А в следующее мгновение я бросаю локационный импульс максимальной мощности, на которую способен мой организм, но не в техногенную тварь, а в противоположную сторону, себе за спину. В течение пары секунд я отправляю еще пять таких же энергетических посланий по разным направлениям, буквально впечатывая в каждое из них своеобразный информационный слепок приближающегося врага. И на последнее послание неожиданно получаю отклик. Совершенно непонятный, но вполне отчетливый. Он приходит откуда-то слева сзади, и, похоже, тварь Кибов его тоже улавливает. Во всяком случае, робот резко припадает к земле и разворачивается в сторону новой угрозы. Несколько минут ничего не происходит а потом участок леса прямо перед нами превращается в арену жестокой схватки. Первым вступает в бой робот Кибов. Диск, закрепленный на его спине, взмывает в воздух, закручиваясь вокруг своей оси и выпускает щедрую порцию металлокерамических стержней с резким свистом уходящих к невидимой нам цели. Одновременно с этим из корпуса робота выдвигаются две автоматические пушки малого калибра и открывают шквальный огонь в том же направлении. В первый момент мне кажется, что этим все и закончится но у робота Кибов оказывается очень достойный противник. Воздух перед техногенной тварью внезапно уплотняется, и вскрывающий ее колеблющийся полок впивается двухметровое полупрозрачное копье. Однажды я уже видел, как подобное оружие тайкунов разрывает в клочья медведя, но боевая машина — это не беззащитный лесной житель. Ей есть что противопоставить такой атаке. Воздушное копье натыкается на внезапно соткавшийся из ничего энергетический щит в форме плоского светящегося диска. Через мгновение щит разлетается огненными лоскутами, а создание кибов слегка приседает на задние конечности и отклоняется назад, как будто только что получило мощный удар чем-то тяжелым, но повреждений на его корпусе не видно, а обе пушки продолжают бить куда-то в лес короткими очередями. Взлетевший со спины робота дискообразный дрон все еще висит в воздухе, но больше не выплевывает противника пластокерамические стержни. Видимо, его боезапас полностью исчерпан. Я пытаюсь рассмотреть, куда стреляет робот, но вижу между деревьями лишь какую-то неясную тень в полутора сотнях метров от нашей позиции. Этот призрак быстро перемещается, а значит, бой еще не окончен. Подтверждение моих слов, голем тайкунов наносит еще один удар. На этот раз на боевую машину кибов обрушивается рой небольших ярко светящихся сгустков некой субстанции. Летят они очень быстро, и рассмотреть их подробно не удается. Но у меня складывается впечатление, что внутри каждого из них живет яростный огонь, спрессованный какой-то неведомой силой в небольшие, но очень плотные шары. Робот Кибов с места прыгает вправо, пытаясь уйти с линии огня, и одновременно вновь выставляет дискообразный щит. Вот только на этот раз он заметно тоньше и меньше в диаметре. Огненные шары летят не один за другим, а расширяющимся облаком, как дробь из охотничьего ружья, так что полностью уклониться от них у техногенного создания не получается». Один из сгустков попадает в щит, и тот сгорает в огненной вспышке. Вслед за ним еще один шар оказывается на пути пытающегося вернуться робота и бьет его в лобовую броню точно между выдвинутыми из корпуса пушками. Попадание сопровождается яркой вспышкой. По лесу разносится грохот взрыва, и ударная волна срывает с ветвей остатки листьев. От робота-кибов во все стороны огненным фейерверком разлетаются раскаленные осколки. Глухо вскрикивает сержант, но его возглас тонет в вое рвущих воздух обломков. Висящий в воздухе дискообразный дрон срывается с места и уносится в сторону противника, только что помножившего на ноль его носитель. Стрелять ему больше нечем, но, похоже, он и сам может быть оружием. Одноразовым, но от этого не менее смертоносным. Помнится мне, у Гаус мин тоже есть такая функция – взрываться, как обычный фугас после исчерпания основного боезапаса. Вот только обычные мины не умеют летать. Они способны только подпрыгивать в воздух и смягчать слабым силовым полем обратное падение а эта модификация неплохо справляется даже с ролью управляемой ракеты. В сотни с небольшим метров от нас, где совсем недавно мелькала неясный тень голема тайкунов, на мгновение вспыхивает новое солнце, и по лесу прокатывается тяжелый грохот. Чем бы ни был начинен летающий диск, превратившийся в дрон Камикадзе, рванул он от души, и магическому порождению, пришедшему разбираться с не вовремя вылезшим из какой-то глубокой берлоги роботом кибов, явно пришлось несладко. Мое чувство опасности скачком переходит с уровня. Все пропало. В режим «Если немедленно отсюда не свалишь, тебе конец». Поворачиваюсь к сержанту и вижу по его лицу, что с ним далеко не все в порядке. Сильно зацепила. Правое плечо. Похоже, осколок. Сквозь зубы отвечает Евгений. Кость вроде не задела, но кровь хлящет сильно. Бежать сможешь? Здесь оставаться нельзя. А куда я денусь? Помоги, только повязку наложить. Остановить кровотечение кое-как удается, но мы теряем время, которого у нас и так нет. Рюкзак сержанта приходится взять мне. Расставаться с автоматом он не желает категорически. Теперь я обвешен вещами и оружием по самой некуда. Уже жалею, что потащил с собой снайперскую винтовку. Хотел эти оставить, но сержант настоял, сказав, что она станет одним из подтверждений гибели снайпера, за голову которого мне положена награда. «Вперед!» Командую я и бегу через дымящийся и тлеющий лес. Сзади, сдавленно матерясь, пыхтит сержант. Бег доставляет ему боль. Надо спешить, но не посмотреть, что осталось от боевого робота Кибов, я не могу. Не позволяет инстинкт охотника. Бегу прямо через выжженное пятно, по которому разбросаны обломки. Сгусток энергии, попавший в техногенную тварь, разорвал ее на части, но не смог полностью испепелить. То, что я вижу, заставляет меня на мгновение впасть в ступор. Жадность борется во мне со здравым смыслом. И я понимаю, что в этот раз здравому смыслу победить не судьба. Одна из мелкокалиберных скорострельных пушек оплавлена коверка практически до неузнаваемости. От нее до сих пор веет таким жаром, что даже приближаться к ней не хочется. А вот вторую взрывом вырвало из крепления и отбросило далеко в сторону. На первый взгляд она практически не пострадала. Вместе с ней на пару десятков метров улетела фрагмент механизма заряжания, в котором сохранился обрывок гибкого рукава подачи боепитания, с десятком плотно упакованных в шахматном порядке небольших безгильзовых снарядов. Веса в этой штуке никак не меньше 10 килограммов, но оставить на месте боя такой трофей не в моих силах. Я подхватываю пушку и бегу дальше, сгибаясь под тяжестью своего и сержантского имущества. Хватает нас Евгением метров на 400 Дальше бежать я уже просто не могу. Да и сержант после ранения и изрядной потери крови тот еще бегун. Переходим на быстрый шаг. Неожиданное погружение организма в режим овостренного восприятия показывает, что пока нас никто не преследует. Но чувство опасности продолжает гнать меня вперед, подальше от места схватки двух чужих тварей, одну из которых я каким-то образом умудрился призвать нам на помощь. Впрочем, голем тайкунов явился на мой зов не для того, чтобы нас спасти. Он шел убивать боевого робота Кибов. Ну а то, что они в итоге уничтожили друг друга, нам с сержантом явно пошло только на пользу. Может потому, пока никто больше не спешит к месту боя? считая, что там уже все кончено. Деревья освещает яркая вспышка, земля ощутимо вздрагивает, и мы с сержантом мгновенно падаем за ближайшие естественные укрытия. За нами метров на 100 дальше места, где остались обломки робота-кибов, в воздух поднимаются тонны грязи и ошметков из на растительности. Над нами плотной стеной прокатывается ударная волна, с треском валится не выдержавшая ее напора дерева. В воздухе висит какая-то мелкая труха, сквозь которую на землю медленно опускаются поднятые потоками спрессованного воздуха листья. «Вовремя мы оттуда убрались», — негромко произносит сержант. Похоже, по твари тайкунов прилетела ответка от кибов, решивших рассчитаться с ней за гибель своего боевого робота. «Ну, не знаю. Предположение стражника кажется мне сомнительным. Не думаю, что голем пережил самоубийственный удар затевшего с робота диска, так что там вряд ли было кого добивать». Я поднимаюсь с земли и вновь навьючиваю на себя рюкзак Евгении и трофейную пушку. «Может и так», — легко соглашается сержант. «Значит, кибы решили накрыть того, кто навел этого голема на их боевую машину». «Не понял?» Я замираю в нелепой позе, поворачивая голову к стражнику. «Все ты понял», — спокойно отвечает сержант. «Перед выходом из Александровки я перекинулся парой слов с твоим Федором, и он рассказал мне, почему тебя в твоем коробу долгое время считали умственно отсталым». А кое-кто продолжает считать и сейчас. Я и раньше сомневался, что ты обычный охотник. А когда услышал, что в детстве ты попал под ментальный удар оружия тайкунов, вообще все сомнения отпали. Ты морф. Человек, имеющий необычные способности или умеющий работать с некоторыми конструктами тайкунов. Морфы бывают двух типов. Наследственные, обычно более слабые. И первого поколения, такие как ты. Я никогда о таком не слышал. Мой это изучит вполне искренне. Я ведь не вру. Никаких морфов мне никто никогда не говорил. — Неудивительно, — кивает сержант. — Пойдем дальше. Что-то мне здесь не слишком уютно. Так вот, морфов не так уж и много. И почти все они либо служат новым аристократам, либо занимают высокое положение в бандах лихих людей. Вообще-то эта информация не для всех, и знают о морфах очень немногие. Но то и староста наверняка в курсе. Да и шериф, скорее всего, тоже. «Уверен, они за тобой давно следят, ожидая, не проявится ли у тебя какие-нибудь странные способности. Для того, чтобы стать морфом, недостаточно просто попасть под удар оружия тайкунов. Нужно еще иметь подходящее строение мозга. Ну, по крайней мере, так считают те, от кого я все это узнал. Так что, если ты хорошо скрывал свои необычные умения, они могли пока ничего и не заметить». «И кто тебе об этом рассказал? И главное, зачем, если эта информация не для всех?» Все просто. Я сам Морф, правда, довольно слабо и с узкой специализацией. Я умею видеть твари и устройство кибов, даже сквозь слой грунта, или под не слишком продвинутой маскировкой. Вот только расстояние, на котором работает мое умение, не очень велико, и зависит от многих факторов. Мины и некоторые ловушки я определяю неплохо. А вот вышедшего на нас робота кибов я бы, наверное, заметил только метров с 20. Уж очень мощно у него было маскировочное поле. Ты сказал, что Морфы служат аристократам. А кому служишь ты? А разве в моей форме не видно? барону, конечно. Потому я и сержант, хотя в страже еще и года не прослужил. Но к Морфам отношение особое, даже если начальство пока не знает, для чего можно использовать мои умения. В Змеиный лес стражники не ходят, так что пока мой талант не востребован. Впрочем, сейчас-то я здесь, причем по делам службы, так что моя способность еще вполне может пригодиться. К тому же мне регулярно приносят на проверку разные конструкты тайкунов. Пока, правда, ни один из них на мои прикосновения не откликнулся. Но это, видимо, нормально. По крайней мере, начальство своего недовольства ни разу не выказывало. Ну, допустим, но почему ты решил, что это я позвал голема тайкунов? Ты ждать догадки сержанта я не тороплюсь, хотя он, похоже, в моем подтверждении не особо и нуждается. Все еще не хочешь признавать очевидное? Ну, хорошо, объясню подробнее. Во-первых, боевой робот просто не мог не заметить двух обычных людей в нескольких десятках метров от себя. Я в состоянии обнаруживать устройство Кибов, но сам ставить маскировку не умею. А ты, похоже, умеешь, раз эта тварь так и не открыла по нам огонь. Во-вторых, я неплохо знаю пределы своих возможностей. С сотни метров я бы робота под маскировочным полем ни за что бы не заметил. Его показал мне ты. Это не вызывает у меня никаких сомнений. И, наконец, последнее. Голем тайкунов прибыл разбираться с прижавшим нас врагом, как-то уж слишком вовремя. Как раз в тот момент, когда мы оказались в критической ситуации и вот-вот могли лишиться жизни. Я внимательно наблюдал за тобой все это время. А что мне еще оставалось делать по команде «Замри»? Ты, конечно, здорово волновался, но при этом не выглядел человеком, загнанным в угол и не знающим, что делать. А еще на твоем лице было написано «Предельное сосредоточение». Ты как будто мысленно пытался до кого-то докричаться. Во всяком случае, я понял это именно так. У тебя просто феноменальное воображение, Евгений. Я потрясенно качаю головой, глядя на сержанта с легкой улыбкой. Не доверяешь мне? В голосе стражника я не слышу ни обиды, ни осуждения. Правильно делаешь. В нашем мире доверять малознакомым людям — прямая дорога в могилу. Ладно, будем считать, что этого разговора не было. Сдавать тебя своему нанимателю я не собираюсь. В конце концов, ты мне сегодня жизнь спас, так что за мной должок. А вот предупредить тебя я все-таки хочу. Скорее всего, твой староста или шериф, а может, и оба сразу уже знают, что ты морф. Наверняка чем-то ты себя успел выдать, и теперь тебя попытаются продать кому-то из аристократов, занимающихся изучением конструктов тайкунов. Такие, как мы с тобой, способны активировать некоторые артефакты, так что ты представляешь для этих исследователей большую ценность. И как может выглядеть такая продажа? Информацию о тебе сольют нужному человеку, предварительно договорившись о цене. А дальше возможны разные варианты. Тебе могут сделать вполне цивилизованные и даже очень выгодные предложения, причем исходить оно будет от очень серьезных и уважаемых людей. А могут захватить силы и заставить работать под угрозой физической расправы. Это как кому больше нравится и кто к чему привык. Если информация о том, что ты морф, подтвердится, то кто ее принес, получит оговоренную в договоре сумму. Весьма немалую сумму, к слову. А если не подтвердится, тогда у продавца возникнут очень неприятные проблемы. Аристократы не любят, когда их обманывают и заставляют попусту тратить время. Именно по этой причине ты еще на свободе. Твоим будущим продавцам нужно убедиться, что ты морф. Но если я знаю тебя всего пару дней, в этом уже не сомневаюсь, то и они наверняка давно смогли собрать достаточно доказательств. Укреп район Кибов, из которого предположительно вышел в рейд боевой робот, мы оставляем далеко в стороне. Два раза на нас устраивают засады хищники, модифицированные конструктами тайкунов. Но в обоих случаях я заранее предупреждаю сержанта об опасности, и зверей он без лишнего шума отстреливает одиночными выстрелами из своего автомата, снабженного достаточно эффективным глушителем. Сержанта сильно беспокоит раненое плечо, но держится он неплохо. Служба в баронской страже имеет свои плюсы. В аптечке Евгения есть редкий и мало кому доступный пенициллин. Антибиотик делает свое дело, и состояние раны не ухудшается. Ночуем мы в неглубоком овраге, забравшись в густые заросли кустарника и создав вокруг периметр безопасности из дурно пахнущего порошка, отбивающего у местного зверя всякую охоту приближаться к нашему лагерю. Дежурим по очереди. Сержанту более или менее удается выспаться, а я сплю в полглаза. В свою часть ночи Евгений, конечно, бдит, но ни ночного зрения, ни моих умений у него нет, так что приближающуюся опасность он может просто не заметить. Тем не менее, ночь проходит на удивление спокойно. Похоже, за прошедший день мы уже исчерпали все подготовленные нам судьбой на эти сутки сюрпризы. Впрочем, с наступлением утра все начинается сначала. Всего через полчаса после выхода из лагеря я едва успеваю столкнуть сержанта с тропы и сам бросаюсь в противоположную сторону. На месте, где мы только что находились, возникает вихревая воронка двухметрового диаметра, внутри которой носится по кругу серый прах, Все, что осталось от по бокам тропы молодых деревьев. Чуть позже, когда нам удается выбраться из опасной зоны, я обнаруживаю, что половины каблука на моем правом сапоге больше нет. Срез выглядит так, будто плотную свиную кожу долго терзали тупым ножом. Мина тайкунов тихо ждала своего часа, не проявляя себя ни малейшей активностью. По идее, я должен был ее почувствовать, но мое умение дистанционно ощущать концентрацию энергии тайкунов почему-то сработало с запозданием. И лишь чувство опасности буквально в последний момент отчаянно завопило о смертельной угрозе. Мы снова вынуждены делать крюк, осторожно обходя минное поле, границы которого я тщательно проверяю с помощью осторожно посылаемых перед собой локационных импульсов. Хуже всего то, что отброшенный мной с тропы сержант упал крайне неудачно, и у него вновь открылась рана. До границы змеиного леса нам остается идти уже не так далеко. Вот только силы покидают Евгения слишком быстро» и последние километры он идет, опираясь на меня, что не добавляет нашему перемещению ни скорости, ни безопасности. «У меня для вас плохие новости, майор!» Генерал Курк не стал тратить время на предисловие, предпочтя сразу перейти к делу. «Время, выделенное на подготовку вашей спецгруппе, похоже, придется сильно сократить. Это значительно уменьшит наши шансы на успех, господин генерал!» Спецназовец, судя по всему, с самого начала ничего хорошего от экстренного вызова к куратору не ждал. Но высказать начальству свое отношение к принятому решению все же посчитал необходимым. Мы и так не успеваем дотянуть уровень боевой подготовки инженеров и аналитика до хоть сколько-нибудь приемлемого уровня. А теперь им придется идти в опасный рейд с одними лишь начальными знаниями и навыками. Надеюсь, руководство генштаба отдает себе отчет в том, каким последствиям это может привести? Отдает, не сомневайтесь. Устал, ответил генерал. «Или вы думаете, я не проводил наверху все те же аргументы, которые сейчас слышу от вас? Все там все понимают, но обстоятельства изменились, и времени на раскачку у нас больше не осталось. Присядьте, майор, нам есть что обсудить. Из пространства Барьера поступили новые данные, которые и стали причиной принятого генштабом решения. Что-то произошло на планете аборигенов? И на планете тоже», кивнул генерал. «Но не только». Наши наблюдатели сообщают о подозрительной активности иншеров во всей звездной системе. Они явно что-то готовят, и аналитики утверждают, что вполне возможно их тоже заинтересовали аборигены. Зачем они иншерам, пока не очень понятно, но факты говорят сами за себя. Недавно противник провел глубокую модернизацию своих постов наблюдения, и после этого произошло несколько внеплановых посещений их станции кораблями из-за барьера. Это не нарушает условия мирного договора. Все визиты были заранее с нами согласованы. Вот только раньше иншеры этой возможностью не злоупотребляли. Вполне возможно, они что-то обнаружили на планете, и это привело к необходимости экстренных визитов в систему их начальства и соответствующих специалистов. «Не слишком ли смелые выводы на основе не таких уж значимых событий?» — позволил себе усомниться майор. «Это еще не все». Мы ведь тоже не стоим на месте. Ваша группа сейчас осваивает наши новейшие сканеры и средства маскировки. Аналогичное оборудование, но спроектированное для применения на пустотных станциях, недавно было установлено и на наших постах наблюдения в системе. Эта аппаратура позволяет с гораздо более высокой детализацией фиксировать энергетические аномалии, связанные с активностью конструктов иншаров. Результаты первых же наблюдений показали, что информация, собранная в старых имперских архивах старшим аналитиком Шелл и ВИР, полностью подтверждается. Помимо уже знакомых нам энергетических всплесков, аппаратура наблюдения фиксирует слабые, но вполне отчетливые сигнатуры, с которыми мы раньше не сталкивались. Аналитики утверждают, что с высокой вероятностью это попытки аборигенов применять свои новые способности, полученные после взаимодействия с оружием иншеров. Если это действительно так. «Есть основания предполагать, что наш противник пришел к тем же выводам, что и мы, и теперь собирается выяснить, что происходит на планете». «В таком случае сокращать время на подготовку моей группы тем более опасно», категорично заявил майор. «В новых обстоятельствах, помимо агрессивно настроенных аборигенов и остатков нашей вражеской техники, мы можем столкнуться на поверхности планеты еще и с разведчиками иншеров. Уверяю вас, господин генерал, это будут их лучшие бойцы. А что им сможем противопоставить мы?» «Едва обученных обращению с оружием и боевой экипировкой новичков?» «Прекратите панику, майор!» Досадливо поморщился глава сектора. «У вас есть не только девочка-аналитик и пара ботаников-инженеров, но и шестеро хорошо подготовленных и оснащенных лучшим снаряжением бойцов десантного спецназа». «Вы правы, господин генерал. Вот только моим людям вместо выполнения задачи придется нянчиться с этим детским садом, а у противника такой проблемы не будет». «Решение принято и обсуждению не подлежит», — отрезал куратор операции. «У вас есть боевая задача, и решать ее вам предстоит теми силами и средствами, которые уже имеются в вашем распоряжении. В генштабе считают, что для успеха операции их достаточно. Остальное — вопрос вашей личной компетентности. Надеюсь, вы не заставите руководство в ней сомневаться и сожалеть о выборе вашей кандидатуры на роль командира спецгруппы». «Сколько у меня осталось времени, господин генерал?» «Вы вылетаете через неделю. Прибавьте к этому сроку время полета, которое тоже можно использовать для завершения подготовки. Большего я в генштабе добиться для вас не смог. Начальство и так стоит на ушах и не хочет ничего слушать. К тому же сегодня утром поступила еще одна порция тревожных данных. Наши средства наблюдения засекли в системе аборигенов аномалию гиперполя, Которая вполне могла быть внутрисистемным кораблем иншеров, использующим средства маскировки, оказавшиеся не по зубам даже нашим новым сканерам. Правда, к третьей планете гипотетический нарушитель не приближался. Его присутствие было зафиксировано только во внешнем поясе астероидов. Но это мог быть лишь пробный шар проверка систем маскировки в условиях, приближенных к боевым. Ноту протеста иншером направили? Нет. Наблюдателям было приказано сделать вид, что мы ничего не заметили. «Да и что им предъявишь?» Нарушители обнаружили только по косвенным данным, четкую сигнатуру зафиксировать не удалось, да и к объекту контроля он близко не подходил. Периметр, конечно, противник нарушил, но почти сразу убрался обратно, так что доказательств у нас никаких, а аномалии гиперполя к делу не пришьешь. Мало ли какие бывают в нем возмущения». В общем, времени у нас нет, так что выполняйте приказ, майор. Через неделю группа должна быть готова к вылету. Из Змеиного леса мы выходим уже ближе к вечеру. Своим ходом до наступления темноты нам до города точно не добраться. Но тракт где-то рядом, и, по словам сержанта, здесь он достаточно оживленный, так что у нас есть шанс получить там хоть какую-то помощь. Состояние стражника заметно ухудшилось, и без нормальной медицинской помощи долго он точно не продержится. Тем не менее, до тракта мы как-то все-таки добираемся. Евгений оказывается прав. Движение по бывшему четырехполосному шоссе, а теперь грязной каменно-гравейной дороги, действительно идет в обе стороны. Причем различных телег, фургонов и прочих гужевых транспортных средств в нашем поле зрения оказывается сразу несколько». Вид грязного и раненого стражника, бредущего вдоль дороги в сопровождении обвершенного вещами и оружием молодого охотника, вызывает у местных крестьян и торговцев явные опасения. И все же не помочь находящемуся в беде человеку барона они не решаются. Рядом с нами останавливается первая же подвода с продуктами. — Господин стражник, что с вами случилось? — настороженно спрашивает у сержанта возница. Едет он один, без всякой охраны. Так близко к городу лихие люди предпочитают не появляться, так что опасаться ему некого. «До города довези», — с трудом ворочая языком, отвечает сержант, игнорируя вопрос. «Барон твою помощь не забудет». «Так мы ж всегда...» — бормочет крестьянин, быстро спрыгивая на дорогу. «Сейчас, господин стражник. У меня тут молоко, творог, сыр. Вся телега продуктами забита. Сейчас освобожу для вас место. Если вдруг есть хотите, вы только скажите. Я что нужно, сразу достану». Возница не вряд. Его подвода действительно загружена очень плотно. Но место до Евгения его рюкзака кое-как найти удается, а мне приходится идти пешком рядом с подводой, как и самому крестьянину. Разговор у нас не клеится. Рассказывать случайному попутчику о наших делах я не собираюсь, а он явно не рад, что не проехал по этому участку тракта десятью минутами раньше. Такие спутники, как мы, обычному деревенскому жителю, ничего кроме головной боли и проблем не несут. Меньше знаешь, дольше живешь». Патруль баронской стражи нагоняет нас примерно через час. Естественно, нас немедленно останавливают и окружают. Вид лежащего на телеге раненого стражника в грязной форме и шагающего рядом с ним непонятного парня со снайперской винтовкой на плече и торчащим из рюкзака стволом автоматической пушки кибов не может не привлечь внимания людей барона. «Кто такие?» — жестко спрашивает, оставаясь в седле лейтенант-стражник. «Сержант Кротов», — не поднимаясь, докладывает Евгений. «Третий взвод, первая рота». «Позавчера мой взвод попал в засаду на тракте за Александровкой. У нас было задание проверить сигнал о появлении в этих местах большой банды лихих людей». Как оказалось, осведомитель не ошибся. Банда там действительно была, и она пыталась ограбить караван, шедший из Динина в город. Но караванщики смогли отбиться, а мой взвод прибыл к месту боя только под конец схватки и попал в ловушку, расставленную бандитами на пути каравана». Лейтенант Потапов погиб при взрыве одного из фугасов, заложенных бандитами на обочине тракта. Мы с охотником Беловым и Коробова сейчас направляемся в город, чтобы доложить о случившемся. В Александровке остался Дининский караван и уцелевшие бойцы взвода. Среди них много раненых, но хуже всего то, что банда все еще там и, судя по всему, готовится к штурму деревни. У лихих людей на вооружении есть миномет и много нарезного огнестрела. И вы дошли сюда за два дня? Глаза лейтенанта светятся недоверием, а стволы винтовок и его бойцов направлены прямо на нас. «Белов провел меня коротким путем через Змейный лес. У него в рюкзаке пушка от боевого робота Кибов, который чуть не отправил нас на тот свет. Именно там я и получил ранение в плечо». «Документы!» – требует лейтенант, но видно, что отсутствие нестыковок в изложенной сержантом версии событий несколько снизило градус его недоверия. Бойцы тоже слегка расслабляются, но оружие в сторону не отводят. «Белов, покажи!» – негромко приказывает сержант и опускает голову на тюк, подложенный ему крестьянину в качестве подушки. Я достаю из внутреннего кармана куртки и протягиваю лейтенанту сначала удостоверение Евгения, потом собственную подорожную с подписью шерифа Коробова, а затем и письмо в особую канцелярию барона от старшего караванщика Игната Матвеева и старостой Александровки. Все, естественно, с нужными подписями и печатями. С минуту офицер рассматривает документы, после чего отдает своим подчиненным приказ убрать оружие. Раздумывает лейтенант недолго. Понятно, что сведения мы несем более чем важные, и доставить их в город нужно как можно быстрее. Но сержант ранен и самостоятельно ехать верхом не может. А он очень важный свидетель, и докладывать начальству должен лично. Я еще только раздумываю о том, какой выход предложить командиру стражников, когда он уже начинает действовать. Оказывается, на подобные случаи у людей барона есть готовое решение. Двое стражников спешиваются и, вооружившись топорами, бегом отправляются в ближайшую рощицу. Минут через 10 они возвращаются оттуда с двумя длинными жердями. Очень быстро, явно делая это не в первый раз, они извлекают из седельных сумок брезентовые полотнище, продевают специальные петли жерди и получают носилки с очень длинными ручками. Это сооружение они закрепляют между двумя лошадьми, одну из которых ставят впереди, а вторую позади носилок. Галопом такая связка двигаться, конечно, не сможет, но с двумя умелыми всадниками получается всяко быстрее, чем ехать на груженной телеге. Сержанты аккуратно перекладывают на этот импровизированный эвакуационный транспорт, а мне лейтенант приказывает сесть на лошадь позади одного из бойцов. Удобство такая езда не обещает, но других вариантов не предлагается. А помогшим нам крестьяне никто из стражников не вспоминает, но я, прощаюсь с ним, даю ему несколько монет и ловлю на себе одобрительный взгляд Евгения. В город мы въезжаем уже в темноте. На самом деле у него есть название — Свислов. Но жители окрестных деревень называют его просто городом, потому что бывать в других городах многим из них не приходится ни разу за всю жизнь. Я здесь впервые, и мощная трехметровая стена, сложенная из массивных бетонных блоков, производит на меня сильное впечатление. Нас куда-то ведут по освещенной газовыми фонарями улицы. Мне, естественно, никто ничего не объясняет. Главное действующее лицо в нашей паре – сержант. Ну, а я всего лишь проводник и ничем не примечательный охотник из дальней деревни. Покормить не забудут, место для ночевки предоставят, но не более. По крайней мере, пока сержант не расскажет подробности наших злоключений. А вот когда расскажет... Что ж, придется мне, видимо, вскоре лично познакомиться с заведением, которое у нас в деревне стараются упоминать как можно реже. Особая канцелярия барона пользуется среди обывателей дурной славой, но если я хочу изменить свою жизнь к лучшему, мне неизбежно придется иметь с ней дело. Есть и еще одна нерешенная проблема. Странное письмо, переданное мне шерифом для некоего непонятного адресата. Что-то мне подсказывает, что стоит очень крепко подумать, прежде чем наносить ему визит. Я хорошо помню слова сержанта о том, что мои необычные способности для шерифа, скорее всего, уже не являются секретом. Остановиться товаром, который можно запросто купить или продать, я категорически не желаю. Конец первой книги серии «Барьер Ориона».